Глава 18. Свободная касса. Соравнительно мало на свете людей, которые никогда не бывали в Макдоналдсе. Макдоналдс есть в Нью-Йорке, в Петербурге, в Сингапуре и Кутаиси, в Куала-Лумпуре, в Токио, в Уфе и Пярно. И если существует нечто, что объединяет людей по всему миру, так это не только любовь к голливудским фильмам и Ливерпульской четвёрки, но ещё и то чувство, которое возникает, когда человек слышит фразу "Свободная касса". Сложно при этом сказать, что именно это за чувство и какими словами описать ощущение человека, который смотрит, как другие люди в одинаковых кепочках, нелепых полосатых футболках и джинсах без передних карманов, чтобы исключить саму возможность убрать руки в карманы, капашатся на нескольких квадратных метрах со стаканами колы и картошкой фри. Виноват их в том, что я вышел из бизнеса и не осуществил свои большие планы, я не ищу где-то вовне. Надо искать причины прежде всего в себе. Блок Фёдора. Свободная касса. Вам колу с льдом? Может быть, это чувство жалость к тем, кто лишён даже карманов? Свободная касса. Не хотите пирожок? Может это чувство облегчения, что твои карманы на месте? Свободная касса. вам кисло-сладкий соус или сырный Может это чувство восхищения человеком, который способен выжить даже в таких бесчеловечных условиях? Скорее всего, вы не увидите многих из них, потому что далеко не каждому удаётся встать за кассу. Есть люди, которые с 10 до 5 разливают колу и кофе. Но мне не надо видеть лицо Фёдора, чтобы его узнать. Я безошибочно выделяю его сутуловатую спину. в копошение рук, плеч, голов, футболок и кепочек. Он достаёт бумажный стакан, берёт железный совочек, набирает льда, бросает в стакан, ставит его под автомат, нажимает кнопку, вынимает бумажный стакан. Перед ним то и дело вырастают руки и забирают стаканы со стола, опустошая запасы. И он снова достаёт стакан, наберёт железный совочек, набирает лёд, бросает в стакан, ставит его под автомат, нажимает кнопку. Мне слышен лишь ровный гул зала и слова кассиров. Свободная касса. Вам здесь или с собой? Кола с со льдом? Не хотите пирожок? Соус к картошке нужен? Спасибо, что без сдачи. Но там, по ту сторону прилавка, Фёдору слышно, как кассиры поворачиваются к нему и громко кричат: "Две большие без льда!" Фёдор должен ответить: "Две колы без льда", принял, или "Две колы без льда, спасибо". Нужна обратная связь, гласит одна из многих заповедей Макдоナルдса. Бумажный стакан, совочек, лёд, стакан, автомат, кнопка. За спиной Фёдора каждые 5 минут пробегают менеджеры в белых рубашках и кричат: "Давай, давай, давай, ещё быстрее, ещё быстрее, кухня, молодцы, молодцы, работаем, работаем, работаем!" Многорукий бог Макдоналдса, которого пробудил ото сна Рей Крок, опустошает стол со стаканами, и нужно снова и снова нажимать на кнопку. Неординарный подход с позиции гендиректора уйти на должность обслуживающего персонала в Макдачке. Я бы не смог Комментарий в блоге Федора. Когда Федора спросили на собеседовании, чем он занимался до Макдональдса, он ответил, что изучал историю, но не преуспел, поэтому хочет теперь начать все по-новому. Когда его спросили, как он собирается жить на зарплату Макдональдса в Петербурге, он ответил, что живет у родственников, и ему не надо платить за жилье. На самом деле он остановился у друга, с которым когда-то ездил поступать на эстфак. Он тогда не поступил и вернулся в Сактывкар, а друг поступил и остался в Питере. Друг этот живёт на станции метро Академическая в спальном районе. И когда теперь Фёдор выходит из его квартиры и идёт в ближайший Макдоналдс на работу и смотрит по пути на типовые многоэтажки, у него возникает чувство, что он никуда из Сактывкара не уезжал. Такое же серое небо над головой, такая же снежная каша под ногами. Только на ногах теперь не любимые кроссовки или туристские ботинки, а чёрные туфли. В Макдоналдсе разрешено носить только чёрную обувь. Нарушать корпоративный стандарт нельзя, несмотря на то, что посетители в большинстве случаев не могут увидеть ноги сотрудников фастфуда, даже если им взбредёт в голову исследовать их внешний вид вместо того, чтобы изучать сезонное меню. Фёдор не привык проводить весь день на ногах и валялся с ног после каждого рабочего дня в новой и неудобной обуви. Он приехал в Петербург в одних кроссовках и дорого бы отдал за то, чтобы оказаться в них снова. Даже несмотря на то, что из-за них-то он и подцепил простуду. На исходе осени ещё держалось последнее тепло, но потом резко похолодало, и Фёдор просто не успел купить туфли. К моменту выхода на работу он почти выздоровел, но когда его поставили на картошку фри, у него от жара начался кашель. Супервайзер посмотрел на него с подозрением и спросила: "Не болен ли он?" Фёдор не хотел потерять работу, поэтому сказал, что нет, и старался больше не кашлять. Но если очень хочешь не кашлять, кашель начинает подниматься к горлу, как будто от одного только желания не кашлять. Если бы Данте жил в двадцать первом веке, то обжор он бы наверняка трудоустроил в Макдональдс. И, конечно, заставил готовить картошку фри. Стоишь на самом проходе, каждые пять секунд кто-то тебя пихает. Жар от фритюрницы и запах масла такой, что голова кругом. И ты пропитываешься этим маслом насквозь и начинаешь чувствовать себя, как кусок марли. который бабушка когда-то в твоём детстве наматывала на вилку, чтобы макать в масло и смазывать сковородку, на которой выпекались блины. Ни один человек не мог выдержать это 8 часов подряд, даже с двумя перерывами по 15 минут, которые положены за рабочую смену. Наверное, поэтому сотрудники редко стоят за картошкой всю смену, а постоянно меняются. Впрочем, даже того времени, что Фёдор провёл у фритюрницы, ему хватило, чтобы усомниться, под силу ли ему выдержать это испытание. Он намного старше большинства других членов бригады ресторана, как официально называется должность человека, которому платят за то, что он жертвует своё тело многорукому богу. Однако во всяком случае сегодня-то он продержался до конца. Смена заканчивается, я вижу, как он выходит из двери. защищённый кодовым замком. В толкотне затропезного торгового центра он ничем не выделяется из толпы: джинсы, зимняя куртка, очки. Я интересуюсь, сколько платят ему за эту адскую работу. Фёдор отвечает, что ему пока ещё ничего не платят, потому что он стажёр. А так будут платить 68 руб. в час. То есть, если работать как вол, в месяц можно получить тысяч пятнадцать-восемнадцать. «Работают в основном студенты», — говорит Федор. «На меня смотрели как на неудачника». «И когда Федор мне это говорит, вы не поверите, он улыбается». Я немножко ему завидую, как невольно завидую каждому человеку, который увлечен сложным и новым для себя делом. После четырех лет предпринимательской одиссеи, которая не закончилась победой, Федор не опустил руки. Он приехал сюда в Петербург и пошёл в Макдоналдс не потому, что сдался, а для того, чтобы бросить новый вызов своей мечте. За 4 года я не заработал очень много денег, но получил огромный опыт. Я стал другим. Блог Фёдора. Пока готовилась сделка по продаже сети Книга за книгу и магазина Карандаш, у него было достаточно времени, чтобы подумать. Он не торопился. Он не желал повторять своих ошибок. Он хотел на этот раз всё сделать правильно. Мама сказала: "Может, тебе куда-то устроиться работать?" Признаётся Фёдор. А меня это прямо завело. Не буду работать ни на кого, кроме себя. Он начал потихонечку пробовать свои силы в новом деле, как человек, который долго лежал после тяжёлой операции, а теперь делает первые шаги. Он придумал заняться разработкой веб-сервиса для малого бизнеса, потому что на собственном опыте знал, как сложно найти подходящий. Но понял, что виртуальный бизнес это не для него. Такое занятие не принесёт ему удовольствия, а он больше не хотел растрачивать свою жизнь понапрасну. Он попытался войти в мебельный бизнес своих знакомых и резко увеличить капитализацию их компании. внедрил современные управленческие технологии, но сразу вышел из игры, потому как почувствовал, что не находит с партнёрами общего языка. Он уже знал, что не стоит ждать, когда противоречия станут драматическими, как это случилось с ним в книжном магазине. Он хотел открыть по франчайзингу магазин Fix Price, торгующий всякой всячиной по низкой цене, потому что формат показался ему интересным и инновационным. к тому же подходящим для Сыктывкара, небогатые жители которого уважают низкие цены. Но он не нашел идеального помещения, а открывать что-нибудь на шестом этаже просто для того, чтобы открыть, уже не хотелось. Друзья стали даже волноваться за Федора. Может быть, он обжегся и теперь дует на холодное? Не потерял ли он решительность, необходимую каждому предпринимателю для того, чтобы сделать шаг вперед? Не превратился ли он в человека, который боится садиться за руль после серьёзной автокатастрофы? Но к моменту подписания документов о продаже своей компании Фёдор уже знал, что делать дальше. Он решил реализовать самую давнюю, самую заверальную и самую заветную свою мечту стать русским рэемом кроком, про которого когда-то читал, лёжа на больничной койке с перекошенным лицом. Кое в чем он остался таким же бескомпромиссным, каким и был. Он захотел сделать большую ресторанную компанию и за 10 лет построить многомиллиардный бизнес, хотя у него по-прежнему не было капитала, хотя правительство его страны повышало налоги, и даже известные предприниматели то и дело оказывались за решеткой. Теперь нас тут ждут посты про СЭС, пожарных, санитарные книжки, плохих поваров и так далее. Комментарий в блоге Федора. Фёдор поехал в Петербург, чтобы устроиться рядовым сотрудником в ведущей сети быстрого питания и досконально изучить бизнес изнутри. Чтобы понять, что пользуется спросом, сколько будет стоить открытие фастфуда и как сотрудники обманывают руководство. Как сотрудники обманывают руководство, Фёдор увидел прямо в первый же день работы пицмейкером в сети пиццерии Papa John's. Хотя компания считалась одной из крупнейших в мире сетей по производству и доставке пиццы, дело в ней оказалось организовано из рук вон плохо. Процедуры контроля качества существовали, но никто не следил за их выполнением. За то, что продукты портятся, людей штрафуют, поэтому нормальное дело, если пролился соус, поднять его руками с пола и обратно в миску положить, говорит Фёдор, когда мы шагаем с ним в ногу по привычной нам обоим питерской снежной каше. Не говоря уж о том, что человек может просто сходить в туалет и не помыв засунуть руки в макароновоарку. Огурец на полу упал. Я говорю: "Давай помоем". А человек отмахивается: "Да чего ты паришься?" Пока помидоры не начинают вонять и пока черви не начинают ползать, на них каждый день переклеивают наклейку, как будто они только сегодня порезаны, а менеджеры закрывают на это глаза. В один день Фёдору поручили заняться менеджментом теста. Он должен был вместе с коллегой переставить тесто с одной полки холодильника на другую. На разных полках разная температура, а правильная смена температур во время хранения является одним из условий приготовления правильной пиццы. Когда они оказались в холодильнике, напарник остановил Фёдора, который уже было наклонился к нижней полке. Да не надо ничего делать. Постоим тут минутку и выйдем, сказал он. Всё равно никто не следит. Фёдор не хотел нажить среди новых коллег недругов и подчинился. Но именно тогда он понял, что вот он, самый страшный враг российского предпринимателя. Его только и надо победить, чтобы добиться успеха и что-то здесь сделать. Ничего ведь не стоило переставить теста с полки на полку. Но человек, стоящий рядом с Фёдором в холодильнике, Был слишком сильно обижен жизнью и властью, и поэтому готов был использовать любую возможность показать власти кукиш, особенно если это можно было сделать безнаказанно. И когда человек становится предпринимателем, он оказывается для многих людей таким же символом власти и угнетения, каким являются для них кремлёвские башни или двуглавый орёл. Фёдор в очередной раз показал себя мужиком. работать в маке, чтобы изучить систему изнутри, сильно. Комментарий в блоге Фёдора. Впрочем, там, где наказание следовало за проступком, и менеджеры следили за процедурами и стандартами, они соблюдались. А значит, нужно просто приложить чуть больше усилий. Нет ничего невозможного даже в России. В Макдоналдсе есть инструкция, как правильно мыть руки. Я в первый раз всё перепутал. На меня смотрели как на идиота. Смеётся Фёдор. А надо сначала отмотать бумагу, потом попрыскать санитайзером, вымыть руки по локоть, оторвать бумагу и вытереть руки, а потом рукой через эту бумагу закрыть кран, не прикасаясь к крану. Фёдор напоминает мне инженера, которому в руки попал инопланетный летательный аппарат, и он его с энтузиазмом разбирает на винтики, чтобы понять, как же эта штука всё-таки летает. Он стащил из папы Джонса толстую книжку с описанием всех стандартов и дома тайком её отсканировал. Кроме того, он взвесил тесто, переписал все рецепты, выяснил размеры мерных ёмкостей, в которых хранились заготовки, внимательно изучил всё оборудование и сфотографировал устройства кухни. Когда его застали на кухне с фотоаппаратом в руках, он вынужден был соврать, что просто рассматривал снятые во внерабочее время фотографии, чтобы у него Не попросили их показать, заявил, что это интимные фотографии ночи, бурно проведённой накануне. Поработав уже в Papa John's и McDonald's, Фёдор ещё хочет устроиться не только в Сбарру, но и в Теремок, где пекут отличные блины. Но именно пицца станет его первым продуктом, потому как ему кажется, что это именно то, что будет пользоваться спросом в городе с двумя ы. где практически нет мест с вкусной и недорогой едой. У пиццы хорошая маржа и простая технология изготовления, при том, что люди воспринимают её как настоящую еду, а не закуску. Скажи почтальонше в Сыктывкаре, что такое гамбургер, и она поморщится: "Фу, бутерброд какой-то". А пицца для неё нормальное блюдо. Фёдор верит, что с помощью пиццы сможет быстро построить большую компанию. захватить весь региональный рынок и достичь поставленной цели к 40 годам обладать компанией с оборотом миллиард рублей в месяц. Я думаю, что хорошо бы продавать пиццу по кусочкам, чтобы обеспечить невысокую цену и создать постоянный поток, размышляет Фёдор. Папа Джонс продаёт пиццу только целиком. Но я один даже маленькую не могу съесть. Он ещё не понимает, каким будет этот его новый бизнес, хотя знает наверняка, что будет очень стараться, чтобы в его пиццерии менеджмент теста осуществлялся не на словах, а на деле. Чтобы было вкусно, полезно и недорого. Чтобы продавцы улыбались и зарабатывали нормальные деньги, а посетители уходили с хорошим настроением. Но пока он только присматривается, учится месить это тесто, резать огурцы, И вообще делать бизнес в стране, где обротни в погонах, растущие налоги, коррумпированные чиновники и люди с кукишом в кармане. Фёдор убеждён, что не надо ныть, а стоит смотреть в первую очередь на себя. Достаточно ли ты эффективен, чтобы платить налоги? Достаточно ли ты умён и силён, чтобы противостоять нечестным милиционерам или рейдерам? Достаточно ли ты прозорлив, чтобы предугадать развитие событий на два шага вперёд, правильную ли стратегию ты выбрал изначально. Все винят в своих бедах окружение, говорит Фёдор, ступая чёрными ботинками по жёлтому питерскому снегу. Но никто не говорит: "Мой бизнес сдох, потому что я был ленив и наделал ошибок". Фёдор не был ленив, но наделал ошибок. И всё равно он уверен, что не упустил свой шанс, потому что, к сожалению или к счастью, в его стране ещё много что строить и развивать, и это займёт не год, и даже не 10. И он готов двигаться дальше. Он получил бесценный опыт, набил шишек, но не потерял веру в себя и мир вокруг, хотя мир по-прежнему вроде бы не даёт повода. Не спешите выносить приговор. Это поколение предпринимателей-ботаников только примиряется, как с подручней схватиться за эту странную штуку, которую представляет собой наша реальность. Жизнь Фёдора ещё даже не сыграла и первой части своей великолепной и чурующей симфонии. Ему ещё нет и 30. Рейу Кроку было 52, когда он начал Макдоналдс. Таких бы интересных людей побольше. Держу кулаки. Комментарии в блоге Фёдора. Завтра Фёдор Овчинников снова отправится в Макдоналдс, чтобы постигать секреты, которые по той или иной причине великий американец не пожелал раскрыть в своей книге. Фёдор наденет джинсы без карманов и дурацкую кепочку. Он будет жарить картошку фри, разливать колу и разносить гамбургеры. Он встанет за прилавок и скажет вам: "Свободная касса". А пока он шагает рядом со мной, Месят питерскую грязь и улыбается. Первые шесть лет Рэйк Рок терпел убытки. Из года в год, говорит он. Читаешь об этом и думаешь, но люди же не сломались, продолжали работать. Федор тоже ведь не сломался. Федор продолжает работать.